Глава 49 Проснувшись, Ленц поспешил в свою спальню. Часы показывали полпятого, Ирины рядом не было. Времени на сборы почти не оставалось. Он поспешно покидал в свой чемодан те вещи, которые попадались ему под руку, переоделся в гражданское и умылся. Холодная вода помогла прийти в себя. Он, наконец, стал отличать явь от ночных видений. От недосыпа все стало казаться излишне реалистичным. Что-то тяжелое давило на голову, слух и зрение обострились, звуки стали казаться громкими и раздражали. Что-то вспомнив, ленс метнулся под кровать и достал оттуда небольшую шкатулку. В ней были плотно уложены ювелирные украшения. Все когда-то принадлежало узникам. Для себя Ленц отбирал только самые стоящие и дорогие экземпляры, украшенные бриллиантами. Он осторожно завернул в бумагу и рисовал по разным карманам часть украшений, остальные высыпал во внутренний карман чемодана. Когда Ленс предстал перед Ириной в простом гражданском костюме, она долго всматривалась в него, будто не узнавая. В новом облике он казался чедушным и жалким, даже плечи будто сузились и вогнулись, делая фигуру коменданта сутулой и слабой. В глазах вместо наглой самоуверенности Страх и нерешительность. Ирина вновь увидела в коменданте обыкновенного, слабого, уставшего от жизни человека. На секунду ей даже показалось, что если бы она встретила Йохана случайно где-то на улице, и он так же, как сейчас, был бы одет в обычный гражданский костюм и говорил, как сейчас, тихим приятным голосом, она бы, наверное, смогла бы полюбить его. Но она встретила его на войне. А если бы войны не случилось то их пути никогда бы не пересеклись. Какое страшное насилие делает война над людьми. И дело даже не в том, что она лишает их земли, крова, жизни. Она, как мощный ураган, вовлекает все, что попадается ей на пути и втягивает в свой смертельный поток, перемешивая людей между собой, сталкивая на одном пути тех, кто никогда не должен был столкнуться. Ленс долго молчал, хотя прекрасно понимал, что время сейчас работает против него что любое промедление может обернуться для него трагедией. «Нам пора», — наконец сказал он в упор, подходя к Ирине. Та отшатнулась и опустила глаза. «Мы не можем ждать. Сюда в любой момент могут прийти люди и арестовать меня». Ирина продолжала молчать. «Ты не можешь меня оставить сейчас», — продолжал Лен, стараясь заглянуть девушке в глаза. «Ты мне очень нужна». «Я не поеду с тобой». Тихо прозвучало из уст Ирины. Ленс прекрасно слышал эти слова, но они долго не доходили до его сознания. Девушка отвернулась от него и заплакала. «И что мне теперь делать? О чем это я? Разве оно могло быть по-другому? Я ведь прекрасно понимал, что все будет именно так. И в сущности мне ничего не надо. Ни Родины, ни Матери, ни Земли... Ни жены, ни детей, ни друзей, ни богатства, а только эта женщина. Чтобы она лежала в маленькой спальне и ждала меня. Всегда ждала. А я знал, что она ждет. Пусть все отвернутся от меня, пусть исторгнут из страны, от людей, от всего живого, пусть сделают изгнанником, но оставит со мной ее. Пусть посадят в тюрьму, пусть терзают и мучают каждый день но только чтобы она видела все это, чтобы она была рядом. Какое странное болезненное чувство. Любовь это или химера? Невозможно, чтобы она любила кого-нибудь до меня или после меня, чтобы принадлежала кому-нибудь кроме меня. Я схожу с ума. Зачем оно так? Мне нужно, чтобы вся она без остатка от самого рождения и до самого конца принадлежала только мне, и мыслями, и чувствами, и словами, и всеми членами. А на меньшее я не согласен». Думая обо всем этом, Ленс виновата потупил глаза в пол. Ему не хотелось верить. Все, что в течение долгого времени усиливало его волю, являлось всего-навсего плодом его больного воображения. Словно одержимый, он впервые в своей жизни хотел слиться с женщиной в одно неразрывное целое, в один организм, смешаться с ней запахами, мыслями, кровью, проникнуть в нее всю. И даже физические возможности обладания женщиной теперь казались ему ничтожными из-за анатомических ограничений, созданных природой. Сколько их было, этих женщин, поразительно похожих одна на другую кто-то цветом волос и глаз, кто-то выражением лица, профилем, с одинаковым отблеском страха в огромных расширенных глазах, с одинаково гладкой бледной кожей и одинаковым созданной природой естеством, так необходимым каждому мужчине. Но она, она и только она теперь составляла его существование, и никакая другая женщина не смогла бы ее заменить. Ленс это твердо знал. Вместе с ним его Мария прошла этот длинный путь, невольно разделила его терзания и сомнения, стала свидетельницей его окончательного падения. Только она после всего этого знает и понимает его, как никто другой, и ни одна другая женщина никогда не сможет заменить ее. Лен с пулей выбежал из кухни, чтобы не являть Ирине свое обезображенное болью лицо но на полпути будто очнулся и остановился на ступенях. Бежать с ней или остаться с ней? Бежать, чтобы каждый день своей жизни видеть не мой укор в глазах этой женщины? Остаться, чтобы в последний раз перед виселицей получить право считать себя прощенным, искупившим вину? Да разве искупишь одной жизнью тысячи других жизней? И перед кем я должен искупать эту вину? Разве они достойны этого? Разве они имеют право судить меня? Нет. Только она имеет право, и те, замученные мной, а эти будут всего лишь палачами, получившими право судить и убивать меня, как раньше я имел это право. А есть ли такое право у человека? Если мое право ошибка, значит и они не имеют его. Значит, бежать. Внезапно прежнее чувство страха и смертной тревоги вернулось к нему. Он представил себе, какую страшную кару выберу для него враги, взявшие на себя роль освободителей, и содрогнулся от этого ужаса. Дрожь стала пробирать все его тело. Распухшее от страха и волнения сердце распирало ребра и не позволяло вздохнуть. Смерть подбиралась к нему, рождая чувство омерзения и брезгливости. В самом процессе умирания теперь виделось что-то постыдное, уродливое мерзкое Бежать! Быстрее бежать отсюда!» Назойливо стучало в висках коменданта. Страх постепенно переходил в панику. Лен с пулей выскочил из резиденции и побежал в комендатуру. Только столкнувшись глазами Шварцбугера, комендант на время пришел в себя. Тот был как никогда спокоен и хладнокровно раздавал распоряжение касательно пешего марша узников. Его ничуть не смутил внешний вид коменданта, потому что он давно считал Ленца малодушным и потому случайным в СС человеком. Узников собирали на Апельплат с группами по тысяче человек. Даже паника не позволяла педантичной немецкой расе отклониться от правил и точности во всем. Читали распоряжение лагерного начальства и под конвоем сопровождали за территорию лагеря. На лицах женщин были страх и недоумение, но привычная покорность не позволяло ослушаться. И узницы шли, неритмичные и впопад передвигая ноги, утопавшие в грязи. Холодный весенний ветер хлестал по лицам и пронизывал тонкую одежонку. Но узницы шли, повинуясь воле людей с автоматами. Конвоиров и надзирателей в лагере оставалось немного. В последние дни, предвидя захват лагеря советскими войсками, многие предпочли укрыться в соседних деревнях, смешаться с местным населением. Но, несмотря на огромное численное превосходство узников над надзирателями, пленные женщины, как ни странно, даже не помышляли о мятеже или побеге. Группу из тысячи узниц сопровождало несколько десятков надзирателей с собаками, но пленницы продолжали идти, безвольно подчиняясь и боясь разгневать угнетателей. Тех, кто отставал, расстреливали на месте. Поначалу таких было мало — Но когда по одной и той же дороге отправлялась десятая тысяча узниц весь путь был усеян мертвыми женщинами с невероятно успокоенными открытыми глазами, будто перед смертью они испытали какое-то чудесное облегчение и даже счастье. Через час Лен, сам не зная почему, снова вернулся в свою резиденцию и попросил Ирину подать ему завтрак. Он ел долго и без аппетита, механически пережевывая пищу и обильно запивая ее красным вином. Все тревоги притупились, он сам как-то притупился и ни о чем не думал. Все движения оказались ему замедленными, картинными, не своими, будто он видит их со стороны. Где-то глубоко назойливым сверлом сидела мысль о побеге, но и это сверло вдруг затупилось и лишь изредка напоминало о себе неприятной ноющей в груди болью. Лишь два противоречивых чувства не отпускали Ленца и не давали ему покоя. Страх за собственную жизнь и боязнь навсегда потерять другого человека. Когда Хмель ударил в голову, первое чувство постепенно стало отступать. К Ленцу возвращались привычные силы и решительность, но эта решительность никак не могла побороть стеснение и неудобство в общении с Ириной. Он долго мялся и подбирал слова, прежде чем снова завести с ней разговор. «Ты презираешь меня за то, что я хочу сбежать?» Спросил он, наконец, и его голос громко и раскатисто прозвучал в пустой столовой. «Ты сам себя презираешь за это. Если бы ты хотел убежать, ты бы сделал это неделю назад», смело отозвалась девушка, привычно сидевшая за столом, в ожидании новых распоряжений коменданта. «Я не хочу уезжать без тебя. Я знаю, ты считаешь меня убийцей. Но ведь убийца он не во всем убийца. Убийцей он становится лишь когда убивает. А во всем остальном он такой же человек, как все. Ты думаешь, это я все устроил? Думаешь, это я их всех мучил? Да как ты не поймешь. Если бы я приказал сию минуту или год назад отпустить всех узниц, прекратить убийство и издевательство, они бы не выполнили мой приказ, потому что сами хотели убивать и мучить, как я хотел раньше». Человек в этом большом мире ищет опоры, равновесия, ищет в науке, искусстве, религии, ищет даже в фашизме. И даже на время ее находит. Да я сам уже давно убит, как ты не поймешь это? Убивая других, убийца убивает самого себя. Это неоспоримо. Теперь это не подлежит сомнению. Ради того, чтобы убедиться в этой банальной истине, мне пришлось пожертвовать собственной жизнью». Надеюсь, следующие поколения не захотят проверять это опытным путем. Им должно быть достаточно всего того, что натворили мы. Боже, что мы натворили!» Лен встал из-за стола и привычной комендантской походкой стал расхаживать вдоль стола. «Думаешь, убийца не хочет любить? Думаешь, ему не хочется чувствовать свое продолжение в другом человеке? Разве я так безобразен, что меня нельзя полюбить?» Задав эти вопросы, комендант нервически подбежал к Ирине и сел у ее ног, как-то странно, страдальчески заглядывая в ее глаза. «Ну, скажи мне, скажи мне, не молчи!» «Иногда, чтобы заслужить чью-то любовь, нужно искупить свои прежние грехи», нехотя ответила девушка, пугаясь одержимого взгляда коменданта. «Зачем мне будет нужна твоя любовь, когда я уже погибну? Я сейчас ее хочу, сейчас!» крикнул Ленс, поднимаясь на коленях и как за спасательный круг цепляясь за руки девушки. «Ты должна спасти меня! Только ты сможешь спасти меня!» — повторял он. Ирина пыталась высвободить свои руки из цепкой хватки коменданта, а насилилась разжать его сильные пальцы, но тот все крепче цеплялся за них. «Спаси меня! Пожалуйста, спаси меня!» — умоляющим нервным голосом продолжал говорить Ленс. Все происходящее напоминало сумасшествие. Сознание будто выключилось в нем. Но чем больше Ленц просил, тем большее отвращение стало читаться на лице пленницы. «Ты же любишь меня!» Как-то зловеще произнес комендант, и нехороший огонек засветился в его глазах. «Ты давно любишь меня! Просто не хочешь признаться в этом!» Закричал Ленц и вскочил со своего места, чтобы схватить Ирину за плечи и вонзить в нее свой пристальный взгляд. «Признайся самой себе, пока не поздно!» Услышав это, Ирина чуть слышно зарыдала. Ее хрупкие плечи задрожали от истерических спазмов, она закрывала глаза руками. Но Лен с силой отрывал их от лица, желая увидеть в глазах пленницы подтверждение своей догадки. «Я был прав! Боже мой, я прав!» Радостно воскликнул он и рассмеялся, как душевно человек. Он долго не мог унять своей истерии и пару раз прошелся вокруг большого обеденного стола. «Сейчас же одевайся, и мы поедем отсюда. Позволь себе быть счастливой. Не будь пленницей своих принципов и заблуждений. Никто, я повторяю, никто не будет любить тебя так сильно, как я. Только я могу сделать тебя счастливой. Пойми же это, наконец! Когда любят, не лишают воли!» Сквозь непрекращающиеся рыдания ответила Ирина. «Нет, напротив, когда любят, напрочь лишают воли!» «Ты думаешь, это я тебе лишил воли?» «Нет, это ты меня лишила воли!» «Я теперь не я с того самого вечера, когда ты остановила меня от самоубийства!» «Раньше я бы даже спрашивать тебя не стал, хочешь ли ты ехать со мной или нет!» «А теперь вот!» Ленс не договорил и снова сел у колен девушки. Ирина смотрела в его глаза и не понимала, что происходит. Сумасшедший взгляд, гражданский костюм, сутулые выпирающие плечи, странные признания, крики, истерия – все это больше походило на сон, на сумасшествие. Ирине начинало казаться, что она тоже сходит с ума, и в то же время поразительно удивлялась, как такое не произошло с ней раньше, год или два назад. «Разве сумасшествие – это не единственный верный для разума выход отсюда?» Но при всем этом сумасшествии Ирина продолжала четко осознавать две вещи. Что она не сможет поехать с Йоханом, потому что слишком сильно презирает его. И что больше всего на свете хочет сейчас прижаться к этим сутулым плечам и разделить с Ленцем последние часы перед неотвратимым возмездием, чего бы ей это потом не стоило. Потому что почти верит в то, что любит его. «Ну давай же, скажи, что любишь меня. Скажи» мягким шепотом стал говорить Ленц. «Я сделаю все, что ты захочешь. Хочешь, я останусь тут, чтобы умереть, как висельник? Ты хочешь этого?» Спокойно спрашивал Ленц, готовый к любому ответу, и голос его казался греховно притягательным и манящим. Вопрос долго висел в воздухе в ожидании ответа, и его нельзя было проигнорировать, потому что Ленц вопрошающе глядел на Ирину. И Ирина ответила ты должен остаться здесь до конца. Ее воспаленные от слез глаза горели страшным испепеляющим огнем, но взгляд был уверен и тверд, как никогда раньше. «Она сошла с ума!» — подумала ленцу «Это сумасшествие! Зачем? Для чего? И неужели я ее послушаю? Ведь я же еще не потерял разум!» Хотя Йохан Ленце не ожидал услышать от своей пленницы что-то другое, Но эти слова почему-то больно ударили его, подкосили и лишили силы. Ему, как маленькому ребенку, захотелось убежать, скрыться от людских глаз и прорыдать там от обиды и ненависти, которые в этот момент, не переставая, грызли его. Но я еще сделаю много, много-много добрых дел. Я искуплю свою вину, я буду полезен людям. Да, разве может быть кому-то полезна моя смерть? «Разве меньше зла станет в мире, если они повесят меня? Ведь главное — это раскаяние, отречение от самого себя», вертелось в голове Ленца, но никак не обретала словесные формы выражения, потому что казалось пошлым и малоубедительным. Все отговорки, которые он придумывал для себя долгими бессонными ночами, были лишь пустыми оправданиями собственной слабости. «Да, он сам повинен во всем», Он сам исполнял и отдавал преступные приказы. И зачем тогда ему жить? Она права. Целой вечности не хватит, чтобы исправить все то, что он натворил. А у него была всего лишь одна короткая человеческая жизнь, большую часть которой он потратил на преступление. Значит, по-другому никак. Зачем-то переспросил Ленц еще раз заглядывая в эти наполненные страшной решимостью глаза. Ирина кивнула, виновато отвела глаза, и ее крупные слезы звучно шлепнулись на пол. Есть люди, которым нравится страдать. Они живут со сладостным ощущением собственной жертвенности. Они получают удовлетворение и ощущение собственной правоты, когда кто-то или что-то заставляет их пострадать. Йохан страдать не хотел. Даже сейчас он предпочитал умереть, чем быть кем-то обиженным. Мучаясь тягостными размышлениями, Ленц отошел к окну и уткнулся лбом в прозрачный холод стекла. Но тот не освежал мыслей. За окном накрапывал весенний дождь, будто смывая своей водой все следы прежних преступлений. Ленц взглянул на часы. Стрелки показывали полдесятого. Последняя группа узниц полчаса назад покинула территорию лагеря. В бараках оставалось несколько сотен старых и тяжело больных женщин, расстрелять которых почему-то ни вчера, ни сегодня ни у кого не хватило смелости, будто палачи впервые за это время увидели в узниках живых людей из плоти и крови. В десять должны были поджечь комендатуру, чтобы языки пламени вылезли внутри нее всевозможные улики и следы. Сознание медленно возвращалось к Ленцу, а с ним и тягостное равнодушие ко всему. Он открыл створку окна и перевалился за подоконник, подставляя разгоряченную голову под холодные капли. Ему казалось, что дождь должен смыть следы преступлений не только с территории лагеря, но и с него самого. «Нет такого оправдания, которое могло бы оправдать меня. Да я и не ищу его больше. Черт возьми, как тяжело!» Тяжелым камнем вырвалось у него из груди, не облегчая ее. «Как хочется забыть себя!» Он еще долго стоял в створке окна, размазывая холодные капли дождя по голове и лицу. Нужно было как-то прожить эти несколько часов в ожидании возмездия. Не убить себя, не сойти с ума и не потерять жалкие остатки собственного достоинства. «Хорошо, я остаюсь. Ты права, это лучшее, что я сейчас могу сделать». «Я понимаю, что не заслуживаю твоей жалости и тем более твоего прощения, но мне показалось, что ты...» Лен замолчал, додумывая последнюю фразу, но так и не решился ее сказать, а через несколько минут добавил. «Там у входа, на полу, лежит лагерное полосатое платье. Как только послышатся выстрелы, надень его и уходи в бараке Там ты будешь в большей безопасности, чем здесь» в ночь наступило гнетущее молчание от которого звенело в ушах как глупо остаюсь ждать собственной смерти спокойно произнес лен с вонзая свой взгляд в глаза ирины ему хотелось чтобы в эти возможно последние их часы она пожалела его но девушка вместо этого опустила глаза и снова зарыдала не плачь все верно все так и должно быть Снова робкая надежда на каплю нежности. И снова неудобство и парализующее смущение. Тишина. «Как я, наверное, ничтожен, если сам вымаливаю жалость к себе!» Подумал Ленц, и чувство гордливой брезгливости от самого себя заставило его внутренне содрогнуться. Он стукнул кулаком в стену. Удар отозвался сильной болью. «Болело все!» Голова, руки, ноги, но больше всего, казалось, болело что-то глубоко внутри. Это была не резкая колющая боль, которую обычно испытывает больной человек. Нет, это была боль другого характера, будто где-то ныло, тянуло, соднило ощущением чего-то упущенного, необратимого. И это ощущение ничем, кроме алкоголя, нельзя было заглушить. Комендант раскупорил еще одну бутылку вина и вышел в гостиную. Там он снял пиджак, сел за рояль и начал правой рукой наигрывать в верхнем регистре легкую мелодию народной песенки о Дикой Розе. Но музыка не помогала отвлечься от тягостных мыслей. Ленс до сих пор сомневался в правильности принятого решения, и чтобы заглушить сидящие внутри страхи, постоянно прикладывался к горлышку бутылки. Так прошло еще несколько мучительных часов. Ирина все это время почти неподвижно просидела в кресле, всматриваясь в лицо коменданта, и пыталась осмыслить свои чувства к нему. Но чем больше она думала, тем сильнее запутывалась в хитросплетениях этих странных отношений и рождавшихся в их результате эмоций. Вот сейчас он сидит за инструментом, и его длинные не нелишенные красоты пальцы рождают незамысловатые мелодии, а через минуту он, будто вспомнив что-то, бросает на нее страшные полные злобы взгляды, от которых мурашки идут по коже и хочется кричать от страха и ужаса. Неужели он и вся эта подневольная жизнь когда-нибудь закончится? Ирина уже не верила в это, не бередила душу мечтами об окончании войны и возвращении домой. Ей стало казаться, что всю свою жизнь она была горничной жестокого самолюбивого фашиста-истязателя, а вся прошлая жизнь — не более чем сон — детские фантазии. Вот она, война, и она реальна, она бесконечна. А все, что было до нее, результат больного воображения. Как много за эти годы она думала обо всем этом. Думала и углублялась в себя. Думала, пока убиралась, мыла посуду, прислуживала коменданту, думала даже, когда спала. Иногда ей казалось, что больше уже думать не о чем, потому что все переработано. И только белая пелена сознания пустой стеной стоит и просит новых мыслей. Наверное, это сродни ощущениям в одиночной камере. Но разве она не провела все эти три года в одиночной камере? Кто, если не она, испытал на себе все виды отчуждения? Физического, нравственного, человеческого. И вот он сидит за роялем и ждет своей смерти. Ждет как избавление, потому что даже для того, чтобы убивать, нужны силы. А у него их не осталось. Как он изменился за последнее время! Как разочаровался в себе! Как мало напоминает того Йохана Ленца, который медленной походкой ходил по Апельплат среди колонн молодых женщин, выбирая очередную жертву для ночных утех! Как много жизни он выпил из неё, Как заставил усомниться в человечности и справедливости! Нет, их больше нет! Тьма и зло нависли над землею, и никто не в силах их развеять. И русские никогда не придут в этот лагерь. Наверное, он так прочно затерялся среди немецких лесов и озер, что они никогда не найдут сюда дорогу. И этот ад никогда не закончится.